Глава четырнадцатая. Минул год с памятного разговора с Русланом. Но Саша не забыл ни одного слова и до сих пор нет-нет, да и посмеивался над былыми своими страхами. Но он помнит и как словно загорелся тогда, как будто в груди от маленькой искры занялся огненный шар. С каждым днем шар полыхал все сильнее. И вот, наконец, перерос тело. Теперь он то и дело вырывается наружу и зажигает всех, кто окружает Сашу. И чем больше вокруг загоревшихся, тем ярче и требовательнее пылает шар. Саша понимал, насколько сильно он вырос. Более того, он оглядывался вокруг и видел, как выросла команда, в которой он работает. Немало людей пришло в нее за этот год, и далеко не все задержались. Malik Space – это компания, в которой может работать только тот, кто принимает миссию компании, чьи цели совпадают с ее основной целью. Без этого вписаться в систему невозможно. Вот люди и уходят. Зато те, кто остается, растут и самосовершенствуются. Постоянно ищут новое и не пасуют ни перед какими трудностями. Только такие люди могут производить идеи, на которых, как Тесла Илон, Илона Маска на солнечной энергии, работает Малик Спейс. Когда Саша вспоминал свой первый рабочий день в компании, ему казалось, что между тем Сашей год назад и Сашей сегодня разверзлась огромная пропасть. Оглядываясь назад, он и боялся немного, но и гордился, что сумел перебраться через провал. По сути, он совершил прыжок веры. Растерянный, нищий, и из похмелья, Саша совершенно неосознанно принял одно из важнейших решений в своей жизни. Да что там, это решение полностью изменило его жизнь, как и обещал Руслан. Саша часто спрашивал себя, Узнал бы сегодняшний уверенный, знающий, чего хочет и к чему стремится молодой мужчина, того растерянного парня, только что спустившего последний, нелегко заработанный, деньги на разбитый кутеж по поводу своего 25-летия? Спрашивал и не находил ответа. Одно он знал точно – его благодарность наставнику – это навсегда. Руслан был тем учителем, о котором можно только мечтать. Он постепенно показал Саше все рабочие процессы компании, не торопясь и не требуя немедленного результата, но и не позволяя расслабиться и сойти с пути. Показал, что любой человек может стать тем, кем он сам хочет, нужно только понять свои устремления, найти свою цель и следовать за ней, преодолевая препятствия. Что нигде толком не работавший раньше парень может не только зарабатывать достойные деньги и содержать себя, свою семью и помогать родителям. Он может и должен мечтать и исполнять свои собственные мечты и снова мечтать, и всегда идти только вперед. Однажды Саша принял решение уйти из армии, не подписывать новый контракт. Хотя и понимал, что больших денег, о которых мечтал, не получит. Зато расстанется со стабильным, хоть и не слишком большим заработком. Тогда он действовал неосознанно, но сейчас начал понимать, что двигала им вера в потенциал, который он в себе ощущал. Интуитивно Саша всегда знал, что не останется в армии навсегда, потому что не сможет всю жизнь выполнять приказы, находясь в предельно жесткой системе подчинения с вертикальной иерархией власти, не сможет потратить свой талант на безголовых солдат. И этот поступок оказался правильным. Саша вспоминал, как познакомился с Настей, и понимал, что он вообще смог разговаривать с такой красивой девушкой, сумел продолжить столь неудачное начавшееся знакомство только благодаря новой работе, которая стимулировала его личностный рост и, как следствие, помогала обрести уверенность в своих силах. У них с Настей постепенно выстроились качественные отношения, и в этом тоже Саше помог Руслан. Без колеса баланса и синхронизации целей Саша никогда бы не сумел построить свою жизнь так, чтобы успевать и работать с полной отдачей, и продолжать расти, и уделять внимание самой красивой девушке в мире. Теперь они были командой, Небольшой, но очень слаженный. Настя оказалась словно создана для таких отношений. Раз в неделю они садятся и серьезно делятся своими достижениями тактическими планами. Разрабатывают короткие цели друг для друга. Обсуждают, насколько приблизились они к большим целям за прошедшую неделю. Вместе решают, как нужно друг друга поддержать на данном этапе. А после берутся за руки и идут в парк на карусели, в кино или в кафе. Рестораны Настя отвергала, как дорогие, пафосные и неинтересные. Саша был счастлив с этой удивительной, ни на кого из прежних знакомых не похожей женщиной. Он знал, что Настя тоже хорошо с ним, и гордился, что может сделать счастливой женщину, которая дарит счастье ему. Кстати, два месяца назад они поженились. Свадьба была скромная, только родные. Сашина мама, родители Насти, подруга, с которой она снимала квартиру, и компания Малик Спейс. Руслан с Алиной подарили молодым путевку в Доминикану, и свой короткий медовый месяц Саша с Настей провели, валяясь на пляже и объедаясь фруктами. Однажды Саша посчитал и понял, что за время работы в Malik Space он увеличил свой доход в 9 раз, если сравнить зарплаты, полученные им в первый месяц работы на роли продажника. Итог его порадовал, но не заставил остановиться. Саша продолжал двигаться дальше. Его вполне устраивало, что Руслан сам оценивает результат его работы. Никаких официальных договоренностей у них до сих пор нет. Саша как-то не собрался завести об этом разговор. Может, стеснялся в силу своего воспитания, а может, просто не хотел никак нарушать принцип абсолютного доверия, самого начала определивший его отношения с начальником. Впрочем, Саша всегда знал, чем сильнее он будет проявлять инициативу, чем активнее будет реализовывать свои же идеи, тем быстрее его заметят и, как следствие, захотят заплатить больше. И вот теперь он наконец-то работал в компании, полностью соответствующей его ожиданиям. Саша купил квартиру и сделал в ней ремонт. Они с Настей придирчиво выбирали технику в свой новый дом, а потом Саша поехал выбирать машину. Они с Настей договорились, что он сам выберет. Да Настя не возражала. «Если у тебя хватило вкуса выбрать меня, то и машины ты сумеешь выбрать, какую надо» пошутила она. Веселый стиль общения в Малек Спейс потихоньку поселился и у них дома. Саша выбрал машину и прямо из автосалона поехал к Руслану, чтобы обкатать вместе с ним первые километры. Он ждал наставника у подъезда и думал о горизонтальной системе управления. Саше так и не удалось выяснить, кто ее придумал. Но он знал одно. эта модель лучшего взаимодействия между людьми. Когда в компании вместо иерархии должностей воцаряется иерархия целей, каждый сотрудник знает, что он не один. Никому не придется тащить на себе общее дело, потому что каждый по собственному желанию все силы, весь свой талант и творческий потенциал отдаст ради реализации общей миссии приближения светлого будущего. Пытаясь работать в нормальных компаниях, Саша хорошо понял, каково это быть обычным работником из тех, которые Никто тебя не держит. Вот, видишь, пачку резюме. Хочешь, уходи. На твое место желающих хватает. Он успел почувствовать, как это, когда над тобой начальник, над этим начальником ещё начальник, над ним ещё и ещё. И так может продолжаться до бесконечности. Успел на своей шкуре испытать, каково выполнять приказы с самого верха когда ситуация постоянно меняется, и даже хорошо смазанная и отлично налаженная бюрократическая машина не успевает за ней. Он помнил, как тяжело приносить домой с работы бурлящий ком эмоций, зачастую отнюдь не позитивных. Вертикальная иерархия систем нарождает негатив, и все эти начальники в силу должностного положения выливают его на сотрудников рангом ниже. В Malik Space все понимают важность позитивного настроя и бережно относятся друг к другу. Каждый всегда готов помочь коллеге, потому что от самочувствия и настроения любого, даже самого неопытного новичка, зависит общий успех. Ни за какие деньги не согласился бы он работать в компании, в которой люди лишь винтики, не имеющие большого значения. Не этот, так другой. Там никому не важно, что работник может быть расстроен или нехорошо себя чувствовать. Там ни у кого нет прав на ошибку. Но люди – это только люди. И ошибки – часть их развития. Кирпичики их индивидуального опыта. Руслан всегда говорил, что если человек способен извлечь из ошибки урок, нужно дать ему возможность это сделать. Теперь Саша точно знал. Он полностью, совершенно осознанно поддерживает Руслана в его нелегком деле – внедрении горизонтальной системы управления во всей компании нашей страны. Он готов отдавать этой цели свои силы и талант. Это же здорово, когда человек учится брать на себя ответственность Понимает, насколько важен его собственный вклад в общее дело. Каждый должен попробовать применить на себе роль предпринимателя. Саша был уверен, что только в этой роли можно работать с драйвом, кайфом и куражом. И чем больше людей будет работать именно так, тем легче станет жить в нашей стране, тем счастливее, богаче и увереннее будут люди, тем достойнее они будут жить и активнее развиваться. Вот и приблизится будущее и станет реальностью. На одном из ежеквартальных ретритов Malik Space родилась идея, как сделать команду более сплоченной и уверенной. Ребята определили, что нужно, чтобы как можно больше наших ребят и команды выходили на новый уровень осознания своей роли в команде и роли команды в общем процессе. Как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Значит, самый продуктивный способ изучения – это съездить и посмотреть, как работают такие команды. Так можно увидеть все сразу, получить общее представление и собственными глазами убедиться, что система работает. Потому что, сталкиваясь с несправедливостью в разных компаниях в Уфе, Москве и России в целом, люди считают, что так и должно быть, что происходящее – это норма. Но это не так. Норма, она совсем другая. Вот потому Руслан и предложил Саше попробовать съездить в Америку. Саша давно ждал этого предложения, но все равно обрадовался ему, как неожиданному подарку. Они с Настей обсудили эту цель и решили, что Саше надо делать визу. Для начала подали документы на визу Польшу, а там уже и можно попытать счастье и посмотреть, дадут ли Саше дорогу в США. Вроде все в порядке, все требования соблюдены, но здесь наперед ничего неизвестно. Пути посольства неисповедимы. Приходится надеяться на удачу. Саша мечтал поехать в Америку, чтобы своими глазами увидеть, как работают самые эффективные компании в мире. Он хотел подтвердить свое представление о развитой компании с горизонтальной иерархией, как о живом существе, а не о бездушном механизме. Ведь только живой организм сможет быстро подстраиваться под разные ситуации на рынке и постоянно меняться столько, сколько понадобится. Постоянно расти и развиваться может только живое существо, никакому механизму за ним не угнаться. Салют. Дверца резко открылась, и поток теплого воздуха с улицы хлынул в машину, прерывая течение Сашиных мыслей. Руслан уселся рядом с водителем и осмотрелся с таким довольным видом, будто это он купил новую машину, а не Саша. «Давай-ка кружок дадим по Соловатке и обратно». «Ага», — согласился Саша и выжал сцепление. Они ехали молча, просто слушали рев мотора и сигналы соседних машин и смотрели на суетливых прохожих, перебегающих дорогу на зеленый свет. Из динамиков на минимальном звуке слышалось релакс-радио. Также, не сказав друг другу ни слова, спустились на саловатку. Сашу переполняли эмоции. Он понимал, что то, что он испытывает сейчас, не напрямую связано с покупкой машины. Здесь другое. К радости и уверенности примешивалось легкое беспокойство. Саша словно чувствовал, что прямо сейчас в его жизни что-то снова кардинально меняется, и пытался понять, в хорошую сторону или в плохую. Он, не торопясь, свернул на Айскую и двинулся в сторону офиса. В их общении с Русланом не было никакого неудобства. За этот год они здорово сблизились. Теперь Руслан был для Саши не только наставником. Он стал для него другом и старшим братом. Мигнув поворотником, новенькая машина повернула к офису. Слегка рисуясь, Саша припарковался и поднял ручник. — Саш, ну что, поздравляю тебя! — сказал Руслан и протянул ему руку для пожатия. — Спасибо, Руслан! «Сам вижу, что многого добился благодаря тебе», – ответил Саша, пожимая наставнику руку. Не выдержав солидного тона, он горделиво оглядел машину изнутри. «Я не об этом, Сань», – протянул Руслан, хитро прищурившись. Саша недоуменно приподнял брови. «Вот оно, то самое, что беспокоило его!» «Что же это? Собирай вещи! Ты летишь с нами в Америку!» – крикнул Руслан. а Заорал Саша и подпрыгнул, чуть не пробив макушкой потолок своего нового приобретения. Он знал, что поймал удачу за хвост. И поймал не сейчас, узнав, что ему дали визу в США. Все же эта удача была закономерным следствием проделанного пути. Саша закинул удочку в рыбном месте, когда принял решение пойти на собеседование в Малик Спейс. Сейчас он с ужасом представил, что было бы, не уговоря его Виталик посмотреть еще одно объявление. Если бы друг согласился тогда сдаться и пойти пить чай, Саше не удалось бы выбраться из рутины. Учиться у лучших. Менять этот мир и делать его прекраснее. Приближать будущее, настоящее, светлое будущее, согласно миссии компании Malik Space.